Глава 6. Значит, вы путешествовали по архипелагу на лодке? И пока плыли тебе в мозг с помощью магии внедрили знания языка, да? Дурак, что ли? Наше морское путешествие длилось еще почти двое суток, скорее всего, просто потому, что небольшая лодка с куцем парусом не самый быстроходный вид транспорта, да и не самый надежный, если уж на то пошло. О том, что будет, если волнение на море усилится даже совсем немного, я старался не думать, как и про то, что с нами станет, если пропадет ветер. Нет, весла-то у нас были, но сколько нужно грести, чтобы проплыть даже десяток километров? Между тем, воду, как выяснилось, я вылокал еще в первый же день, когда был совсем плохо, а оставшуюся на дне кувшина мы потом честно разделили между собой. Причем я попытался было проявить благородство и отказаться от своей доли, но нарвался на короткую и злую отповедь, в конце которой мне сунули поднос маленький, но крепкий кулачок. Ну, в этом случае девушка выступала как мой лечащий врач, а потому имела полное право, что тут скажешь. В общем, в этом путешествии я узнал, каково это, когда близок локоть, да не укусишь. Казалось бы, вот она вода, плещется, манит прозрачная, холодненькая, но соленая и не полезная ни разу. И, кстати, с водой было мое первое легкое разочарование в местной магии. Оказалось, что маги не могут взять и создать глоток воды. Ну, там сконденсировать из воздуха или превратить морскую воду в пресную. То ли магия здесь неправильная, то ли они не читали наших книг и не знают, что маг может все. Или Кая просто так не умеет. Во всяком случае, когда я долго и старательно пытался объяснить ей свой вопрос про магию и воду, она только качала головой и разводила руками, мол, извини, друг, но нет. Зато с едой у нас проблем не было, ее оказалось много, целая корзина. Причем там нашлось и копченое мясо, и твердый ноздреватый хлеб, и головка сыра. Вот только есть без воды сомнительное удовольствие. А еще, когда я был заперт в пещере, жажда воспринималась намного легче просто потому что мне было чем отвлечься а здесь не думать о глотке вода оказалась сложно может быть поэтому я большую часть времени пытался выудить из каи новые слова на местном языке с таким энтузиазмом что кажется задолбало ее к концу путешествия совсем во всяком случае когда на горизонте показался берег девушка была просто счастлива и чуть не приплясывала от восторга Хотя, может, и сплясало бы, если бы под нами находилась земля, а не качающееся дно лодки. Я же искренне радовался за девушку, наблюдая за ней со стороны. Хотел даже за весло взяться, но был обруган спутницей и понял, что слегка погорячился. Тоже правильно, если подумать, сам еле сижу, а туда же. Остров был явно побольше того, на котором я появился в этом мире, во всяком случае так мне показалось с моря. Длинная полоска пляжа, над которой чуть дальше раскинулся довольно приличный город, с полноценной крепостной стеной и широким посадом из одноэтажных хижин перед ней. Впрочем, виднелись среди них и полноценные каменные дома, массивные и надежные даже с виду. Причем располагались они в строго определенных местах, геометрически правильно, почти на равном удалении друг от друга. Первая линия обороны или просто так совпала? А в стороне, примыкая к другой окраине города, на якоре стояла больше десятка галер, похожих на те, что я видел на острове. И если посчитать количество воинов на каждый корабль, то выходило, что в городе сейчас находится достаточно крупный отряд. Роты две точно наберется, а скорее всего больше, если у них, как у викингов, нет грибцов. На берегу было почти безлюдно, только стайка вездесущих мальчишек занималась своими делами. Они-то нас и заметили первыми, и к тому времени, как мы подплыли достаточно близко, чтобы различать лица находящихся на берегу, там уже собралась приличная толпа, состоящая в основном из детей и женщин. И никто из них, надо сказать, нашему прибытию не радовался. Да и Кая постепенно утратила улыбку и с каждой минутой становилась все более хмурой. Поджала губы и опустила глаза. Что происходит? Спросил я вслух на русском и продублировал вопрос с мимикой. «Тебе тут не рады?» «Смерть», — известным мне словом ответила девушка, поняв, что я от нее хочу. «Как так?» — возмутился я и зазирался по сторонам, прикидывая, что можно использовать как оружие. Ничего не нашел и на всякий случай придвинул к себе тяжелое весло. Парус все еще работал, поэтому весла так и лежали пока на дне лодки. Вот и послужит в последний раз, хоть и не по назначению. «Нет», — Кая привлекла мое внимание и для надежности отрицательно помотала головой. «Типа не сопротивляться», — опешил я, а потом усмехнулся и поудобнее перехватил весло. «Да хрен-то угадала! Лучше бы отвернула в сторону, пока не поздно». «Нет», — повторила девушка и мотнула головой в сторону берега. А потом показала жест пальцами, «посмотри, мол». «Я посмотрел», — пожал плечами и посмотрел еще раз лодка подплыла уже достаточно близко к берегу, и если приглядеться можно было увидеть выражение лиц встречающих. на них были скорбь разочарование где то даже ненависть, но никак не ярость Не похоже что сейчас нас будут убивать растерянно пробормотал я себе под нос и вдруг все понял смерть не наша да повернулся я к девушке и сообщил о своей догадке, хотя говорил я скорее себе, если учесть что она меня не понимает. «Да и не смерть, похоронка. Ты привезла похоронку семьям воинов с тех трех галер». Кая молча кивнула, словно поняла, что я сказал, и закрепив штурвал, встала со своего сидения и потянула за одну из досок, которая оказалась крышкой своеобразного багажного отсека. Оттуда девушка достала широкий пояс с ножными, в которых прятался длинный нож. Ну или кинжал, кто бы еще разбирался в этих тонкостях. «На!» Воительница протянула мне ремень, и я, усмехнувшись и поясался подарком. Вот только уверенности мне это оружие не прибавило. Видел уже, чего я стою против человека, привыкшего к холодному оружию. Впрочем, зачем мне сделали этот подарок, понял. Статус. Видимо, мужчина без оружия ходить не должен. А почему так, выясню позже, если будет такая возможность. Встречали нас молча. Кто-то просто смотрел на нас, кто-то всхлипывал и отворачивался, кто-то потерянно провожал взглядами. Но особого негатива я не заметил. Кая что-то громко сказала, обращаясь к людям, и распахнув опять сундук, достала связку из нескольких мечей. Потом взвалила на плечо трофеи и выпрыгнула на песок. Не глядя, подала мне знак идти за ней и, гордо подняв голову, зашагала сквозь толпу. Я только крякнул, неуклюже перевалившись через борт и, хромая, заковылял за девушкой, с интересом разглядывая людей вокруг, стараясь лишь не встречаться с местными жителями взглядами. Уж слишком сильно от них веяло болью потери. Я с таким и сам сталкивался и не хотел бы быть тем, кто принес людям дурную весть. Не повезло Кае, что уж там. Хотя, с другой стороны, жива же, значит, все же повезло отбросив ненужные мысли я сосредоточился на том что видел вокруг ища сходство с тем что осталось на земле. вот только сходство было разве что с картинками из исторических книг простые одежды без всяких заморочек некрашенные штаны рубашки басы и ноги впрочем последние это скорее всего из за того что вокруг царило лето упаришься в кожаной обуви на меня местные смотрели с явным любопытством но думаю, что это только из-за одежды. Даже мой потрепанный старый камуфляж и потертые берцы выглядели просто королевским одеянием. В остальном же я от них не слишком отличался внешне. Внешность у людей тоже вполне себе обычная. Никаких тебе острых ушей, ни орчих клыков. Светлые, порой даже соломенные волосы, легкий загар, вот и все общие приметы. Как только минули людей... Кая явно вспомнила, что ее спутник на ногах пока держится не слишком уверенно, и замедлила шаг. Я же ковылял следом, все так же посматривая по сторонам. А посмотреть было на что, хотя бы на то, как устроен быт людей. Многие различия явно бросались в глаза. Например, то, что почти не было вывешены на сушку одежды. Стирают реже? Может быть, но скорее всего тут другое. Больше похоже, что с одеждой здесь не все так богато, как в нашем мире. Еще в хижинах я заметил почти полное отсутствие печных труб. Впрочем, учитывая соломенные крыши над домами, это логично. Сгорит же все. Вот только как они здесь зимуют? И с окнами тоже непонятно. Окна есть, но пустые, без стекол. Не то будут вставлены позже, не то будут заколочены к холодам. Также между домами не было заборов а потому посад просматривался почти насквозь. Тоже не слишком понятно. Как жить-то, когда все время на виду? Ладно, когда временно так живешь, но все время. Впрочем, тут меня осенило. А ведь действительно, все это больше напоминало временное пристанище, чем полноценное жилье. Или трущобы. Надо будет заглянуть как-нибудь за стены и посмотреть, что творится там. Ну или учить язык быстрее и расспрашивать Каю. В какой-то момент я не заметил, как девушка остановилась и чуть было не сбил ее с ног, а все потому, что нужно иногда смотреть вперед, а не по сторонам. В последний момент увернулся от столкновения, обогнув спутницу и встав чуть впереди нее, взглянул наконец на преграду, помешавшую ей продолжить путь. И этой преградой оказались трое молодых людей лет двадцати, одетые явно богаче, чем те, кто встречал девушку на берегу. «Да и морды их мне сразу не понравились, какие-то надменные, что ли. Видел я уже таких в своем мире и даже бил пару раз в молодости. Потом, правда, били меня, но это несущественно». Вот и сейчас не стал тушеваться, а вместо этого сделал еще шаг вперед, окончательно загораживая собой девушку и нагло улыбнулся, глядя в глаза тому, кто выглядел старшим в этой компании. И, в общем-то, угадал, как позже выяснилось, вот только парни явно собирались поговорить, а я не знал языка от слова совсем. Поняв всю нелепость ситуации, только хмыкнул, но ничего менять не стал. Меня смерили таким же наглым взглядом, явно задержавшись на необычной и, самое главное, крашеной одежде, и, явно сбившись, что-то сказали Кая, а потом, резко развернувшись, удалились все трое. Что и требовалось, в общем-то. Нет, я понимал, что влез туда, куда не просят, и наверняка нарушил какие-то местные условности или обычаи, но именно сейчас мне было на это плевать. Хотелось пить, а потом и сесть уже куда-нибудь. А лучше лечь на что-то более ровное, чем ребристое дно лодки, и уснуть. Сил на лишнее переживания не было совсем. А потому я обернулся к девушке и, поймав ее удивленный взгляд, подмигнул, а потом жестом показал, мол, прошу, веди меня, Сусанин, в юбке, Туда, где много вкусной воды. А с неприятностями мы потом разберемся. Они от нас все равно никуда не денутся. Пройдя еще немного, мы остановились у самой крепостной стены, рядом с двумя близко расположенными друг друга домами. Причем из одного из них как раз раздавались звуки ударов металла, о металл. А еще в доме явно была печь или очаг. Во всяком случае, труба из крыши торчала и оттуда шел поток раскаленного воздуха. Жестом указав мне ждать, Кая нетерпеливо заскочила в помещение, и там сразу же стало тихо. «Кая, дочь кузнеца», — улыбнулся я и, вспомнив родной фольклор, добавил, «подпольная кличка Маруся». Из кузницы девушка выпрыхнула уже без груза, зато под руку с пожилым мужиком, чем-то неуловимо похожим на мою спутницу. Хотя это она была похожа на отца. Разве что цвет глаз отличался, да волосы у мужика были не пшеничные, а скорее седые. Кая что-то рассказывала отцу отчаянно тараторе, а тот только слушал и кивал и хмурился все больше. А потом, прервав ненадолго дочь, кивнул мне и жестом указав на второй дом, повел туда мою спутницу. Я же, дождавшись, пока они пройдут мимо, пошел следом, отметив про себя, что у отца Каи явно серьезные проблемы с ногой, хоть он и старался не сильно хромать. Удивился про себя, как это с дочерью-магом иметь проблемы со здоровьем. И отметив в голове очередной вопрос, который нужно будет задать, когда выучу местный язык, выбросил из головы. А потом мне дали воды. Холодный, полный кувшин. Я жадно пил, радуясь жизни, стараясь не захлебнуться от жадности. И лишь опустошив посуду, сообразил, что нужно было, наверное, поделиться с девушкой. Потом заметил, что она также жадно пьет из глиняной кружки громадных размеров, и успокоился, переключив внимание на хозяина дома. «Сер», — указал я на себя пальцем и замер в ожидании ответа. «Ламар», — представился кузнец, повторив мой жест, и, пройдя вглубь дома, сел за стол, с явным удовольствием вытянув левую ногу. «Садись», — кивнула мне Кая, а сама принялась накрывать на стол, вызвав мою улыбку, только в дом вошла, а уже хозяйничает, повезет кому-то с женой. Усевшись за стол напротив кузнеца, я также вытянул вперед раненую ногу и, поймав понимающий взгляд Ламара, пожал плечами, бывает, мол, пока хозяйка накрывала на стол, я огляделся по сторонам. Дом, если честно, напоминал жилище закоренелого холостяка. Ничего лишнего, только самое необходимое кухня, которая состояла из двух столов, очагая нескольких плетеных коробов у стены, до да спальня в противоположном конце дома, где стояли две застеленные шерстяными одеялами кровати. Ну и сундуки прикроватные, куда же без них. Вот, в общем-то, и все убранство. А в целом, если бы вставить стекла в окна, то вполне можно жить, ну и полы чем-то застелить, а то от камня наверняка холод зимой веет. Без обуви мигом ноги отморозишь. Хотя, может, я зря меряю привычными для меня мерками, вдруг здесь нет зимы как таковой. В качестве люстры использовалась какая-то кованная штука под потолком, в которую были вставлены две толстые свечи, сейчас погашенные, а оттого в доме царил полумрак. Поставив на стол три тарелки с каким-то вареным овощем, напоминающим по виду картошку, только желтого цвета, девушка добавила туда по большому куску печеной рыбы и сама тоже села за стол. Ужин проходил под разговор кузнеца с дочерью, в котором я не понимал ни слова, лишь следил за интонациями и мимикой, пытаясь сообразить, о чем речь. Разумеется, ничего не понял, но по ходу разговора мужчина хмурился все больше и больше. А потом и вовсе отодвинул от себя блюдо с недоеденным ужином и, тяжело поднявшись на ноги, прошел в спальню. Там он достал из сундука пояс с мечом и, нацепив на себя, молча вышел из дома. Все интереснее и интереснее, пробормотал я себе под нос. У вас тут явно какие-то проблемы, да? Ответа, разумеется, не было, и вздохнув, я молча доел ужин, а потом устало привалился к стене. Рана в груди почти не ощущалась, разве что одышка мучила, а вот натруженная недолгой прогулкой нога разболелась. Кая, заметив мое состояние, молча встала и отправилась стелить мне постель, кинув предварительно на камни большую шкуру какого-то животного. Раздевшись, я с удовольствием вытянулся на шкуре, укрывшись колючим, но приятным одеялом. Некоторое время обдумывал все, что со мной происходило за последние дни, и удивлялся. С одной стороны, все было как-то нереально, как в фантастике. Все эти маги, средневековые деревни, кузницы это еще. Потом вспомнил, как в детстве пытался выковать себе меч из полоски металла. Грелово на костре и с энтузиазмом долбил по железяке дедовым молотком. Разумеется, ничего так и не получилось, но желание-то было? Было. И вот спустя три десятка лет самая настоящая кузница. Значит, нельзя упускать момент, тем более, что на халяву тут жить все равно нельзя. Нужно же как-то хлеб отрабатывать. Так я и уснул, с мыслями о том, что мечты иногда все-таки сбываются, хотя и чаще всего тогда, когда ты про них уже забыл.